«Газетчики, где вам дадут такие щи? Нигде нет таких щей!» Восторженно сказал действительный статский советник Глыба, обедавший летом с полковником и его супругой на веранде ресторана Доном. «Прежде публика здесь собиралась более изысканная», — равнодушно заметил полковник. «А теперь какая-то кроша. «Да, теперь тут и актер, и газетчик. Ах, какие щи! Глыба уписал всю тарелку щей и обмахивал себя салфеткой. Даже в жар бросило. Фу! Да вот, это два журналиста кушают, это адвокат Амуров, напротив, беседки певицы, исполняющие цыганские романсы. «Очень мило». — Она очень мило, очень хорошо поет, — произнесла молчаливая полковница, которая вытянула шею и ларнировала певицу. — Романс, я помню, вечер, ей особенно удается. — О газеечке опаснейший народ! Терпеть их не могу, пристают ко мне, то сведения предстоящим предстоящем подай, ведь скоро мой юбилей, то какого я придерживаюсь мнения о будущности Китая, это портрета должи. — Но вы меня знаете, — продолжал Глыба, — рекламу я ненавижу. Враг дешевой популярности. — А между тем о вас постоянно пишут, и фотографии ваши в разных видах помещаются. Удивился полковник. — Черт их знает, откуда берут. Вероятно, фотографов подкупают или прислугу. — При чем тут прислуга? — Прислуга крадет у меня со стола различные снимки. — Признаюсь, Ким Аким кимч, я была с Пьером поражена, когда появился ваш портрет, на котором вы изображены в рабочем кабинете в халате. — Домашний снимок и в печать, вы правы, Анн Леонтьевна. — Отчего же вы их не преследуете? — Да когда-нибудь придется, — выведут из терпения. Эти господа готовы все тиснуть, святого ничего, и, что обидно, оскорбительно, найдутся люди, не сочувствующие тебе который истолкует все это так, что я сам себя рекламирую, конечно, кто меня знает. — Вас никто не заподозрит, — успокаивал его полковник. — Вы занимаете видное положение, вами интересуются. Вы, так сказать, выпуклость, злоба дня. Весьма натурально, что газетчики треплют юбиляра. — Известной степени я, конечно, выпуклость, злоба дня... Но как хороша здесь вареная говядина! Жирком это объедение, восторг! — Я злоба дня! — продолжал он снова. — Но я не желаю рисоваться, я скромен в своей натуре. У нас это наследственная черта. Про отца бывало напишут в газетках, из себя выходит. Бумага морак не наидил. — Даже нас в покое не оставляют, — произнесла полковница описывают туалеты и проникают на балы. Один такой писатель у графини Изюмовой, как после оказалось, разносил во время раута на подносе стаканы с прохладительными напитками. Вообще наш литературный спорт идет вперед. Вы правы, и рекламируют всех без разбора. Нет, чтобы разобраться. В течение всего обеда они разносили печать со страстностью, сквозняка Дмухановского. Реклама их возмущала, они негдавали, выказывая далеко необычную скромность. Наконец полковник, закуривший большую сигару, встал, предложил руку жене и простился с Глыбой. Они торопились попасть засветло на Илагин, остров на Стрелку, где всегда катаются, даже несмотря на дождь и непогоду. Глыба допил кофе, а потом направился в уголок к столу, за которым сидел сотрудник газеты «Равновесие», пишущий под псевдонимом «Мрачный». — Ваше превосходительство! — приветствовал Мрачный, вскочив с места действительного статского советника Глыбу. — Велейший, здравствуйте! Хотел к вам заехать еще вчера. — Изволили читать сегодняшнюю беседу с вами, Ваше превосходительство? — Не забуду этой услуги! — шепнул он Мрачному. Оглянувшись, предварительно по сторонам не следит ли кто-нибудь. Портрет ваш завтра даем. Остановите. Поздно в машине, ваше превосходительство. Машину остановите, у меня сюрприз для вас. Ваше превосходительство тронут, но никому, кроме вас. Он вынул из бокового кармана пальто-конверт. Что это? Новый фотографический снимок с меня, юбилейный, тызыть, в мундире. Желательно бы видеть именно этот снимок в вашей газете. На следующей неделе мы его можем воспроизвести. Постойте-ка, подвиньтесь ко мне. Кажется, нас не видит. Я еще хочу вам кое-что показать. Узнаете? Глыба вынул из кармана фотографическую карточку, пожелтевшую от времени. Что это за милый мальчик, ваш превосходительство? Неужели так-таки не узнаете? В штанишках, куртке... Это я когда мне было пять лет. Хотите? Такой подарок, ваше предсходительство. Вы можете тиснуть его в газете, а затем возьмите себе. гонорары из редакции можете взять также себе. Я думаю, что этот снимок заинтересует общество. Ведь у вас, кажется, принято давать снимки с малолетних. Как же, как же, да вот, ваше пресходительство, Мы поместили Савину в колясочке. Который везет няня к Шесинскую играющую в мячик, будущий двухлетним ребенком? Так берите, я не прочь поместить у вас. Все, что касается вашего происходительства, это, кстати, юбилей на носу. Ах, да, чтобы не забыть, вы хотели заехать ко мне, дорогой, насчет моего формуляра и вообще жизни описания непременно облегчаю вашу задачу. Вот вам целая тетрадка тут». Все обстоятельно изложено, но предать, свет, украсить, оценить вы сумеете лучше меня. Я вчера не спалось, и я набросал. Больше, знаете ли, ради точности, потому что вы знаете, как я далек от всякого самохвальства и желания выдвинуться. Ваше имя, ваше превосходительство. Я понимаю, что я в некотором роде злоба дня. Ваше превосходительство. Позвольте мне в свою очередь просить вас до появления моих статей не сообщать тех же сведений в другие газеты. О, может быть, уверены никому ни слова. А если и дам что-нибудь, то совсем не похожее. Ваших услуг я не забуду. Если когда-нибудь, вы понимаете, не забуду вас, что нужно, заходите ко мне, дверь для вас всегда отперта. Вы знаете, как я вас люблю». Глыба пожал руку, мрачному и веселый направился по веранде. Его остановил товарищ с детства Сухарев, тоже человек с положением, очень важный и завистливый, оставшийся, благодаря своей нервности, не удел. С кем ты сидел там, глыба, в углу? спросил он его. А, сухарь, здравствуй. Какой ты литератор, газетчик или что-то в этом роде. Дренцо большое. Нагоняй ему, задал, пишут мне, черт знает, что отдался я им. Подумают, я сам хлопачу. покою подлецы не дают. Это свободы хразну сдала. Да, все так и думают. Выведут они меня когда-нибудь из терпения. Задам я им. Прикажи им замолчать. Сухарь, по мнению глыбы, обогнавшего его по службе, Возмущался больше потому, что о нем самом ничего не пишут и не помещают его портретов.